Глава 2. Сияние Марио. Супер Марио бразерс и Nintendo Entertainment System. Вскоре после релиза Famicom в 1983 году 23-летний студент колледжа из Осаки по имени Кодзи Конда услышал об одной вакансии. Кондо планировал получать высшее образование, чтобы продолжать заниматься музыкой. Он хотел стать профессиональным музыкантом и учился играть на фортепиано и виолончели. Парень даже пробовал сочинять музыку и создавать аранжировки на компьютере, будучи одним из первых энтузиастов цифрового звука в тогда еще аналоговом мире. Вакансию разместила игровая компания, которая сделала «Донки Конг». Кондо любил «Донки Конг». Особенно ему нравились короткие оригинальные отбивки на каждом уровне. Работа располагалась неподалеку, в Киото, и совмещала два его любимых времяпрепровождения — видеоигры и музыку. Кондо, конечно, хотел бы попытать удачу, правда, таких, как он, нашлось немало, а у него даже не было заготовленных демозаписей своих сочинений. Но Кодзи вырос на электронной музыке. Играл на Yamaha Electon, недорогой версии электромеханического органа Хаммонда оттачивал свои навыки на партиях легенд английской рок-музыки Джона Пола Джонса из Led Zeppelin и Кита Эмерсона из Emerson Lake and Palmer в составе собственной кавер-группы. Он жил этой музыкой, что не могло не проявиться на собеседовании. Кодзи получил работу в Nintendo и стал профессиональным видеоигровым композитором. Обычно в играх не заморачивались с музыкой, просто брали откуда-нибудь нужные им композиции. Для Mario Бразерс Nintendo попросту украла фрагмент из Луни и цифровую версию маленькой ночной серенады Моцарта в придачу. За пару месяцев Кондо написал саундтрек к двум аркадным играм — гольф и симулятору бокса Punch-Out. Он научился сочинять такую музыку, которую хотелось бы переслушивать, не раздражающую, не слишком скучную и не чересчур звонкую. Еще он стал много работать с человеком по имени Миямото, всего на пару лет старше его. Миямото ходил с длинными волосами, а Кондо всегда опасался их отращивать, боялся отпугнуть работодателей. Миямото любил те же дрововые группы, что и Кондо и блюграс. Вдвоем они приступили к работе над новым секретным проектом, который, по их словам, должен был перевернуть мир. Впрочем, они так говорили про каждый свой секретный проект. И Кондо предстояло написать к нему саундтрек. Марио нуждался в связанном сюжете для новой игры, и Миемото работал над этим. Ему уже приходилось разрабатывать для Famicom гоночные игры с горизонтальной прокруткой и спортивные игры с вертикальной. Так почему бы не сделать горизонтальную спортивную игру? Миемота со своим протеже Маритой могли бы создать для нее 5 или шесть уровней. Вместимость картриджа благодаря новому чипу как раз увеличилась, так что это пришлось весьма кстати. А заодно могло помочь ответить на вопрос, кто же такой Марио. Миемото всегда больше тяготел к форме, чем к содержанию. Идея его новой игры строилась на волшебной стране, куда можно попасть через водосточные трубы. Там Марио ждали эпичные приключения на Земле, В воде и воздухе. Теперь он мог вырастать в размерах и сжиматься обратно. А еще управлять огнем. Вместо этого Марио сначала хотели дать пистолет. И дышать под водой. Сражаться при этом нужно с живыми грибами, злобными облаками и демоническими животными. Одним словом, снова ничего похожего на все предыдущие итерации. Нарратив выходил таким. Марио становится исследователем. Меймото собирался рассказать самую классическую историю на свете. В город прибывает незнакомец. Грибное королевство, как и положено названию, могло генерировать бесконечное множество любых фантастических зверей, придумок, персонажей, задач, мест испытаний. Меймота еще не понимал, что создает мир, сравнимый с планетами Звездных войн, Галактической Федерации Звездного Пути и супергеройским Нью-Йорком из комиксов Марвел. Да, технически Марио остается водопроводчиком, и в Грибное Королевство его приводит волшебная водопроводная труба. Эти трубы протянулись повсюду. Настолько повсюду, что людей перестало смущать, что они — единственный способ попасть из пункта А в пункт Б. Для единообразия Марио сохранил свои приемы из Марио Бразерс. Удар головой, прыжок, топтышка и пинок по врагу. Еще парочка новых — реактивный ранец и дополнительная атака ногой — осталась только в планах. Определенных управленческих талантов потребовал выбор схемы управления. Миамото хотел назначить прыжок на крестовину, освободив кнопки А и Б для других действий. Но как же так, заговорили все вокруг. Прыжки слишком важны, чтобы обходиться без своей кнопки. Коллеги совершенно измотали Миямото, и в конце концов он согласился выделить кнопку А под прыжок, а кнопку Б оставить под фаерболы и бег при удержании. Проиграв в споре, Миямото наглядно показал, что более удачная идея для него всегда важнее, чем собственный авторитет даймё. Иронично, что именно эта приверженность к качеству и сделала его настолько авторитетным. Одно из самых заметных изменений коснулось фона. Предыдущие игры «Марио» проходили на черной подложке, призванной подчеркнуть яркость красок. Этому правилу следовали все части серии, но «Супер Марио Бразерс» — новая игра получила приставку «Супер» в названии — переносила игрока в яркий солнечный день под купол нежно-голубого неба, почти как в штате Монтана. Несколько облаков над головой — И далекие горы, облака и кусты являлись по сути одним и тем же изображением, окрашенным в белые или зеленые цвета. Создавали ощущение масштабности, будто эта двухмерная земля существует на самом деле. Одним словом, счастье. Счастье стало определяющим моментом во всем проекте. Палкой о двух концах всегда была сложность. Слишком легкая игра, не сможет бросить игрокам никакого вызова, слишком сложная, их только отпугнет. Как удержать людей у экрана, вне зависимости от того, что на нем происходит? Улыбкой. Поэтому злодеи выглядели как милые грибы-гумбы на корявых ножках. Хищные растения-пираньи, похожие на Венере на мухоловке, с сочными репсовыми губами и белые кальмары-блуперы, напоминающие причудливые колокольчики. Больше всего счастья приносила музыка. Уровень первый, или, используя нумерацию игры, мир 1-1, сопровождался веселой восьмибитной сальсой. В подземелье адски надрывались басы. Под водой до Марио доносилась успокаивающая и приглушенная, почти неземная музыка. А когда Марио хватал звезду, Ритм становился бешеным, как в девятой симфонии Бетховена, на скорости и 33 33,1 оборота в минуту. Это все заслуга новичка Кодзи Кондо. В распоряжении у него имелся только ограниченный набор инструментов, а фортепиано пришлось забыть сразу. Кондо располагал двумя монофоническими каналами, синтезированной треугольной волной и генератором белого шума. Попробуйте написать хорошую музыку на слух, отстукивая ритм деревянной палочкой и с двумя монахами на подпевках. Это, конечно, можно сделать, но для начала нужно написать синтезаторную программу, которая могла бы превращать синусоидальные волны в фортепьяные партии. Покопавшись в коде Фомиком, Кондо обнаружил дополнительный звуковой канал. Канал импульсно-кодовой модуляции, предназначенный для звуковых эффектов. И эти два монофонических канала можно было использовать одновременно для создания гармоний. Он настроил генератор белого шума как перкуссию, а треугольную волну — как бас. Барабаны, бас, аккорды. Группа начала собираться вместе, и все это внутри компьютерного чипа. Он захотел поделиться своим открытием с другими и написал в раздел о программировании звука на Famicom Basic. Однако есть вещи, которые недостаточно просто найти. Приходится идти методом проб и ошибок. Кондо написал не одну тему для Super Mario Bros., а сразу множество. Каждую из них он накладывал на запись геймплея и постоянно крутил ее в голове. Достаточно ли динамично? Или слишком динамично? Не сливается ли саундтрек со звуками разных действий, прыжков, ударов, не слишком ли длинным получился трек или, наоборот, не слишком ли коротким. Конда остался доволен темами подземного и подводного уровней, а еще музыкой во время битв с боссами, но не главной темой. В конце концов, Конда усовершенствовал маленькую партитуру. Весь секрет оказался в том, чтобы написать несколько небольших фрагментов по несколько секунд, а потом свести их в один трек. Получилось... Целая серия поп-хитов, которым оказалось суждено покорить слушателей по всему миру. Подряд они почему-то никогда не звучали как песня на повторе, и если таймер был на исходе, их темп даже ускорялся. А вот слова и названия песни го Go Марио» Go, вышли довольно неловкими, так что, наверное, к лучшему, что их никто не запомнил. Первые две строчки «Сегодня полной энергии Марио все еще бежит-бежит» «Иди, спаси принцессу, Пич, вперед!» Но сама мелодия идеальная. Игра от другой компании, скорее всего, закончилась бы на «Мире 1-4 или «Мире 2-4. И там, и там Марио поджидал серьезный соперник — босс. После каждой схватки на экране появлялась принцесса, которая говорила «Спасибо, Марио!» А потом добавляла «Но наша принцесса в другом замке!» При этом принцесса в знак одобрения поднимала вверх руку, которую легко спутать со средним пальцем. Использование слова «наша» вместо «твоя» намекает, что игрок участвует в приключении по спасению принцессы наравне с Марио. И эта неудачная шутка повторяется из раза в раз, когда Марио, как своеобразный одиссей, вынужден штурмовать один замок за другим в бесплодных попытках воссоединиться со своей пенелопой. Или «Тот стол». Такое обидное имя принцесса носит в версии игры для американского рынка. «Тот стол». На английском «поганка ядовитый гриб». Еще больше приключений персонажа и игрока смешивались, когда они попадали в зоны перехода между уровнями. Это были разбросанные то тут, то там секретные комнаты, которые встречали надписью «Добро пожаловать в зону перехода» на трех одинаковых трубах. Через них можно попасть на другие уровни игры. Они стали легальным читом, позволяющим Марио при желании обходить целые куски игры. Над игроком будто в очередной раз подтрунивали, показывая, насколько же игра получилась большой. В какой книге вы найдете разрешение сразу перейти к странице 320, если очень хочется? Ямаути сам, не слишком усидчивый по натуре человек, наверняка ужасно раздражался. Его лучшие разработчики создали великолепную игру, придумали для нее идеальную концовку, а потом добавили тупую шутку, чтобы у них появился повод пойти разрабатывать еще четыре уровня. А потом та же самая шутка появляется снова. А потом еще раз. Что-то похожее происходило в фильме «Муки и радости». Там Папа Римский постоянно расспрашивал Микеланджело, когда же будут готовы фрески потолка Сикстинской капеллы, а тот неизменно отвечал «Когда я закончу?». В конечном счете Супер Марио Бразерс получила 32 уровня и 8 битв с боссом. Марио мог съесть гриб и стать гораздо больше. Сияющая звезда давала ему временную неуязвимость. Цветок позволял кидаться огненными шарами. Марио приходилось забираться по бобовым стеблям под самые облака, сражаться с боссом рептилий и целым выводком черепах с молотыми крыльями и шипами. По пути он спас бесчетное количество женщин, которые все время оказывались не теми принцессами. Прыгал по летающим платформам, уворачивался от горящих мельниц и живых снарядов, летящих прямо на него. Зарабатывал дополнительные жизни, подбирая «one-up-grip», или после каждой сотни заработанных монет. Игра не только разрабатывалась целую вечность, но и отнимала кучу часов на полное прохождение. Это как если бы уровни «Донки Конг» стали в 10 раз больше и при этом ни разу не повторялись. А на каждом экране умещалось столько спрятанных монеток и бонусов, столько врагов и опасностей, столько секретов. И все это по-настоящему. Игра стала целым миром в который можно уйти с головой, а потом возвращаться как к любимой книге, фильму или альбому. Поставки планировалось начать летом, но мимото попросил дать ему еще немного времени на полировку. Так что игра вышла не в самую знаменательную дату — 13 сентября. В пятницу. Когда она появилась в аркадных залах, игроки продолжили просаживать горы четвертаков даже после прохождения просто чтобы найти все пасхалки. Каждый игрок теперь вел себя как Билли Митчелл, выжимая все соки из компьютерного чипа, лишь бы отыскать еще один секрет. Еще нашлись бы те, кто согласился бы игру продавать. Ямаути сломал немало копий, чтобы Famicom со своими 19 миллионами проданных экземпляров, ставшая признанным хитом на родине, появилась на прилавках американских магазинов. В Японии на то время проживало около 120 миллионов человек, и каждый шестой владел Famicom. Но в США покупатели по-прежнему предпочитали обходить консоли за километры. Да, немного теряли, но ведь и Nintendo тоже. Еще до того, как Famicom стал успешной, Ямаути сел за стол переговоров с Atari, чтобы предложить свою фирменную сделку в стиле «Все риски вы берете на себя». Теперь ясно, насколько она бы стала выгодной для американской компании. Ямаути предлагал Atari продавать Famicom на американском рынке под своим брендом, отстегивая Nintendo солидную долю. Nintendo отошла бы от своих драгоценных принципов заниматься продажами самостоятельно, зато могла бы быть уверена, что консоль окажется в надежных руках. Сделка в итоге развалилась. По большей части потому, что в ходе кризиса 1983 года развалилась сама Atari. Nintendo лишилась партнера на американском рынке. Atari лишилась курицы, которая буквально несла золотые яйца. После того, как Famicom показала себя во всей красе в Японии, Ямаути отправил ее и аракаву в придачу на несколько выставок электроники. Консоль получила новое американизированное название Advanced Video System, потому что Famicom звучало слишком по-японски. Клавиатура позволяла печатать на ней текст, музыкальный проигрыватель слушать музыку, а еще на ней можно было играть в десятки превосходных игр. Посетители приходили к выводу, что у японцев получился отличный, но заранее обреченный продукт. Кто сейчас, в 1985 году, захочет продавать игры? Это все равно, что продавать уголь в нью а то и смог в Лос-Анджелесе. Как в такой ситуации покорить рынок? Если Марио действительно оказался в роли вечно скитающегося Одиссея, то, возможно, и советствует спрашивать у Гомера. В Илиаде греки преподнесли в дар троянцам огромного деревянного коня, как символ своего поражения. Троянцы закатили подарок за городские стены и так впустили греков внутрь. Все, что требовалось Nintendo для продаж своей игровой системы, это хорошо замаскировать ее. Гумпей Йокои принялся за разработку троянского коня 20 века. На выходе получился робот, который мог двигать головой и руками, поворачиваться и поднимать некоторые предметы. Его назвали Robotic Operating Body сокращенно R.O.B. Роб. По сути, Роб больше ничего не умел. Он использовался лишь в двух не слишком выдающихся играх. Гиромит и Stack up Вот только для Роб требовался один аксессуар, который, так уж вышло, был игровой консолью, а роботов магазина игрушек продавали без проблем. Вдобавок Nintendo портировала на консоль пару своих аркадных хитов вроде Док и Хоган Селли», которые работали со световым пистолетом Зеппер. По всей видимости, американцы тоже читали Гамера. Магазины игрушек в очередной раз отвергли приставку, которая опять сменила имя. Теперь она называлась Nintendo Entertainment System или NES и получила модную серую расцветку. Пускай даже в комплекте с роботом и пистолетом. Затея с самого начала казалась обреченной. Производители игрушек не были дураками и помнили, как выглядят консоли. Аракава считал, что это конец Nintendo of America. И уже собирался подать в отставку. Компании и так крупно повезло. Пересборка Raider Scope, выигранный иск у Universal. И целая куча денег всего лишь за три года. Незадолго до этого Аракава. Успешно открыл филиал сети ресторанов «Чак и Чиз» в Ванкувере, а потом еще два заведения. Может, возрождение рынка домашних игровых систем? Правда, того не стоило. В глубине души Аракава был скромным человеком, и ему хватало уже достигнутых побед. Ямаути в глубине души таким не был. Он всегда жаждал чего-то большего и значительного. Обычное проклятие для многих руководителей. Если американские магазины не хотят продавать его консоли, то он, черт возьми, начнет ходить с ними по домам и стучаться в каждую дверь. В конце концов, нашлись ведь покупатели в Японии, а значит, отыскались бы и в США, если бы только у кого-то хватило мозгов понять, что один неудачный год еще не делает видеоигры криптонитом. Игровая индустрия стремительно развивалась в Японии, в Европе, черт, даже в Канаде. В самих Соединенных Штатах аркадные автоматы до сих пор приносили неплохую прибыль. Дети по-прежнему играли в игры и покупали их для Commodore 64. Рынок ждал, продукция ждала. Осталось только переубедить идиотов-ритейлеров. Ямаути отгрузил 100 тысяч экземпляров NES на склад в городе Хакенсак, штат Нью-Джерси, и перевел туда почти весь персонал. Осенью 1985 года они начали разносить консоли по нью-йоркским универсамам, магазинам игрушек и электроники. Столько, сколько могли унести. Пусть производители игрушек с Манхэттена обратят внимание, что все окрестные магазины набиты NES. Пусть убедятся, что консоль продается. Получат сигналы и начнут закупать приставки для продажи по всей стране. Таков был план. Аракава решил поднять ставки еще выше. Он пообещал ритейлерам, что полностью вернет деньги за каждую нереализованную Nintendo Entertainment System. Принимая NES на свои склады, магазины только предоставят место на полу, но не потеряют на этом ни цента. Ямаути такие гарантии давать отказался. Может, тогда сразу срезать ценник наполовину или давать в подарок приставке чек на 20 долларов? Но Аракава пошел против тестя и за его спиной заключил с ритейлерами сделку. Отчаянные времена требовали отчаянных мер. Его маленькая команда работала, не покладая рук, заполняя праздничные витрины своими приставками. Если бы это не сработало, то оставалось бы лишь признать, что, как сказал персонаж Билла Пэкстона из «Чужих», игра окончена, чувак. Чтобы хоть как-то вознаградить команду, всем разрешили провести Рождество дома в Сиэтле, но их рейс отменили из-за нелетной погоды. Как в свое время из Scope к Рождеству удалось продать какую-то часть партии НС: 50 тысяч реализованных экземпляров, не то чтобы выдающийся результат, но для начала пойдет. Его оказалось достаточно, чтобы убедить продавцов пустить товар на прилавки в Лос-Анджелесе в начале 1986 года. Магазины игрушек предпочитают экспериментировать с новыми продуктами уже после новогодних праздников. Затем в Чикаго, потом в Сан-Франциско. Осенью 1986 года, к началу нового сезона, семена, посеянные Nintendo взошли, И компания начала продажи по всей стране. Большая N подписала соглашение с производителем игрушек «Worlds of Wanda, который продавал пару популярных продуктов — плюшевого медведя Тедди Ракспин и игру «Лазертак». Теперь для полноты картины они стали предлагать еще и NES. В Канаде дистрибуцией согласилась заниматься компания Mattel. Для старта розничных продаж по всей стране Ямаути припрятал еще один туз в рукаве. Та игра, которую Миямото делал, кажется целую вечность, наконец была готова. В Японии она поставлялась в комплекте с Фамиком, как в свое время Донки Конг с Calico Vision. Домашние продажи оказались отличными. Теперь Ямаути собирался провернуть тот же трюк за океаном. В коробке с каждой NES, стоимостью всего лишь в 130 долларов, шли два контроллера и. Игра Super Mario Bros. Доплатив еще 20 долларов, покупатель получал пистолет зепер и вторую игру Duck Hunt. Сегодня, спустя 34 миллиона проданных в США консолей, можно сказать, что Ямаути, похоже, сделал правильный выбор. Огромное наследие игры до сих пор проглядывает в бесчисленных фандомах, которые она породила. В задротских играх, книгах, фильмах, музыке и сериалах переставших быть нишевыми продуктами, любимое слово всех гиков атаку пришло к нам из японского языка. Super Mario Bros. получилась большой игрой и требовала вдумчивого подхода, а не простого тыкания на кнопки. Но за все потраченные усилия она вознаграждала старицей. Люди впервые увидели, насколько глубокими могут быть игры и начали награждать огромными продажами другие подобные продукты. Это не преувеличение. В Японии игры серии Dragon Warrior на законодательном уровне запрещено запускать в продажу в будние дни, так как слишком много людей забывают о школе или работе и с головой уходят в прокачку персонажей. «Тень Марио» простирается далеко за пределами видеоигр, потому что люди хотят прикоснуться к глубокому искусству не только в восьмибитной форме. Вспомните «Гарри Поттера», «Сумерки», «Звездные войны», «Матрицу», «Властелина колец», «Остаться в живых» и даже ситкомы «Замедленное развитие» и «Студия 30». Эти очень разные книги, фильмы и сериалы — Конечно, не вдохновлялись Марио, но вот их фанаты определенно. Вместо того, чтобы безучастно поглощать любимые произведения, они стали разбирать их по косточкам, следить за выходом каждой новой части, создавать и поддерживать детальные вики-энциклопедии. В наше время выход любого крупного фильма просто не может не сопровождаться каким-нибудь комиксом-приквелом игрой про альтернативные события, дополнительными материалами для домашнего релиза и тем, что мастер йогурт из космических яиц называл мерчундайзинг. Кроссплатформенные блокбастеры, которые питают современную индустрию развлечений, сами подпитываются хм, фанатами. И все эти энтузиасты, будто огни вечного пламени, загорелись